Глава 16. На следующее утро я с трудом заставляю себя выйти из комнаты. Выходной, а значит, Булат дома, и мы неизбежно столкнемся. Надев леггинсы с объемной футболкой, завязанной на талии, я собираю волосы в хвост и иду на кухню завтракать, стараясь не показывать своего волнения. Внутри меня бушуют чувства, и я даже не знаю, как теперь вести себя с Булатом. Вчерашний вечер все еще живо прокручивается в голове. Каждый его взгляд, каждое прикосновение, то, как он меня целовал. Но когда я вхожу, Булат сидит за столом, окидывая меня абсолютно спокойным взглядом, словно ничего не случилось, и это немного сбивает меня с толку. «Доброе утро!» – кивает он, возвращаясь к экрану своего телефона, на котором что-то читает. «Доброе!» пытаюсь ответить ему таким же ровным тоном. Налив себе кофе, я сажусь напротив него и краем глаза замечаю, как он все-таки бросает на меня еще один быстрый взгляд, но тут же возвращает внимание к своему телефону. Булат, кажется, даже не думает о вчерашнем, и это немного раздражает, но одновременно облегчает мне жизнь. Сделать вид, что ничего особенного не произошло, самый лучший выход из ситуации. «Чем планируешь заняться сегодня?» спрашивает он спустя минуту, убирая телефон. «Пока не решила», отвечаю я, едва заметно пожимая плечами. «А ты?» «Мама должна скоро привезти Элю. Я долняне няне выходной, так что мы с ней сегодня один на один». От одного упоминания о малышке на сердце невольно теплеет. И я уже жду встречи. К моему ужасу я начала очень скучать по ней, потому что привыкла видеть ее каждый день, и она впервые ночует не дома с тех пор, как я сюда переехала. Плохо так привязываться к ребенку, которого я вообще не буду видеть через год. Но это уже случилось. Я молча киваю Булату, стараясь не выдавать своего нетерпения. Спустя всего десять минут, не успевая я закончить есть, как на пороге появляется мама Булата с Элей на руках. Булат, открывавший дверь, идет вслед за ними, неся сумки. Едва завидев меня, Эли радостно смеется, вытягивая ко мне ручки в безмолвной просьбе взять ее. Я мгновенно забываю обо всех своих сомнениях и подхожу к ней с широкой улыбкой, принимая ее на руки. А Эли тут же обвивает меня маленькими ручонками, прижимаясь и уткнувшись пухлой щечкой в плечо. — Вы только посмотрите! Даже отца она так не встречала! Улыбается Варвара Петровна, мягким взглядом наблюдая за нами. «Алиса, не устаю удивляться, как она к тебе тянется. У Булата счастливая судьба, раз он нашел такую мачеху для Эли». Я смущенно опускаю глаза, не зная, что ответить, и чувствую себя обманщицей. Мне приятно слышать такие слова, но я ловлю себя на мысли, что ложь, окружающий меня людям, хорошим людям, которые мне не безразличны. С каждым днем дается все трудней. Нашу Элю невозможно не любить, Варвара Петровна. Говорю я чистую правду. Эля в этот момент поднимает голову с моего плеча и хихикает, словно знает, что это о ней говорят приятности. Не удержавшись, я целую ее в щечку, вдыхая сладкий детский аромат. Даже Булат, стоящий рядом, наблюдает за нами с легкой улыбкой, не злясь, как обычно, от нашего контакта с ней. Переместившись в гостиную, мы немного болтаем в теплой семейной атмосфере, пока Варвара Петровна не спрашивает о моих родителях. «А я, кстати, хотела поехать к ним сегодня», — говорю я, озвучивая мысль, которая тревожит меня с самого утра. «Хорошая идея», — свекровь одобрительно кивает. «Они, должно быть, скучают по тебе. Да и Элю, наверное, будут рады увидеть». Булат молчит, но в его взгляде я ловлю не то любопытство, не то легкую обеспокоенность. Наверное, думает о том же, о чем и я. Мои родители едва ли знакомы с Элей, они только на свадьбе ее и видели. «Я тебя отвезу», — вдруг произносит он. «Заодно смогу и сам увидеться с твоими родителями». «Зачем это?» — спрашиваю с тревогой, но быстро исправляюсь, вспомнив о присутствии его мамы. «То есть у тебя же дела? Я сама прекрасно доеду». Его предложение совершенно неуместно. Ведь мои родители едва ли хотят с ним общаться, и встреча в таком составе будет еще более напряженной, чем я рассчитывала. Ничего важного у меня на выходной не намечено. Отвечает он с едва заметной улыбкой. К тому же мы не виделись со дня свадьбы. Ладно, до поры до времени сдаюсь я, чтобы перевести тему, но как только его мама уходит, снова поднимаю этот вопрос. «Булат, тебе не нужно ехать со мной к моим. Оставайтесь дома с Элей». Он хмурит брови, глядя на меня, как на провинившегося ребенка. «Почему? Я могу поехать с тобой. Булат, ты ведь прекрасно знаешь, что мои родители не в восторге от твоего общества». Он отмахивается, словно это не важно. «Мне плевать на то, как они ко мне относятся, Алиса». Его голос становится тверже. «Меня больше волнует то, как они давят на тебя». После общения с ними ты становишься слишком нервной. Я просто хочу быть рядом, чтобы они были немного сдержаннее в своем осуждении. Что не говори, а воспитание не позволяет им прямо агрессировать в мою сторону. Серьезно? Я вскидываю брови, с трудом скрывая раздражение. Слушай, Булат, мне не нужна твоя защита от собственных родителей. Я взрослая, могу сама справиться. Это не про защиту. Его голос звучит мягче, но в нем все же сквозит решимость. Это про поддержку. Я знаю, что тебе не просто с ними после того, как мы поженились. И это не твое дело. Возражаю, я не желаю признавать, что его слова попали в точку. Я справлюсь сама. Правда. Булат смотрит на меня. И я вижу, что он не собирается сдаваться так легко. Но ну нет, говорит он твердо. Я тебя в это втянул. Мне и минимизировать ущерб. Я еду с тобой, и не пытайся меня переубедить, лисенок. Ну вот, лисенок, он говорит, снова, просила же, но все равно что-то ёкает, как только слышу это слово. Слабачка. Я качаю головой, слегка вздыхая, но что-то в его тоне, в его решимости подкупает. И хотя мне не хочется, чтобы он стоял между мной и моими родителями, я все равно сдаюсь. Ладно. Говорю я чуть тише, но никаких комментариев, просто будь нейтральным. Он согласно кивает, и все решено. С одной стороны, это даже хорошо. Булат должен рано или поздно начать общаться с моей семьей, иначе они что-то заподозрят. Вот сегодня и начнем. Мы подъезжаем к дому моих родителей, и внутри у меня все сжимается от плохого предчувствия. Булат выглядит спокойным, как всегда, а вот я чувствую, как напряжение накрывает меня волной. Или же мирно посапывает в переноске, не подозревая, что ее ждет. Мама встречает нас на пороге. Она вежливо улыбается, но ее взгляд скользит мимо Булата так, будто его здесь нет. — Алиса, ты хорошо выглядишь, — говорит она, обнимая меня, а затем кивает в сторону Булата. — Булат, добрый вечер. Отвечает он спокойно, не показывая ни капли смущения. «Жене в гостиной, проходите!» Мама жестом указывает внутрь. Булат ставит переноску с Элли в прихожей, пока я снимаю куртку. Эля просыпается, тихо гулит, тянется маленькими ручками в воздух, прося, чтобы ее взяли на руки. Мама бросает на нее быстрый взгляд, но ее лицо остается равнодушным. «Это Эля? произносит она, будто бы уточняя, и снова переводит взгляд на меня. «Наверное, вы совсем замучились таким маленьким ребенком?» Она имеет в виду, что я замучилась, заботясь о ребенке, который даже не является моим, и мне совсем не нравится этот грубый намек. Я открываю рот, чтобы ответить, но Булат опережает меня. «Мы справляемся», — говорит он ровно с легкой улыбкой. Мама лишь кивает и быстро уходит на кухню оставляя нас в прихожей. Булат перехватывает мой взгляд, и в его глазах мелькает что-то вроде «Я же говорил, что будет напряжен». Я закатываю глаза и молча направляюсь в гостиную. Папа сидит в своем кресле, уткнувшись в книгу. Он обожает военную литературу и всегда читает перед ужином хотя бы полчаса. Услышав наши шаги, он отрывает взгляд от книги кивает мне и на секунду задерживается на Булате, прежде чем снова вернуться к чтению. «Окей. Похоже, нам объявили бойкот с обеих сторон. «Привет, пап!» — говорю я, усаживаясь на диван. «Как дела?» «Все хорошо», — отвечает он нехотя. «У вас как?» «Неплохо», — коротко отвечает Булат, присаживаясь рядом. Он держит переноску с Элли рядом с собой, словно ее присутствие может разрядить обстановку. Но этого не происходит. Никто из родителей не делает попыток завести разговор об Элли, не пытается подойти или как-то вступить в контакт с ней, хотя малышка находится в приподнятом настроении, с любопытством рассматривая все вокруг и весело тарабарщина на своем детском языке. Мне становится неловко. Даже немного обидно от такого их отношения потому что я знаю, что они обожают детей и всегда уделяют время детям наших знакомых, и даже были случаи, когда мама заговаривала с чужими детьми в магазине и кафе. Видимо, тот факт, что Эля, дочь Булата, сделала ее тоже врагом, как бы нелепо это ни звучало. Я перевожу взгляд на Булата, но он по-прежнему выглядит спокойным, будто все идет так, как он ожидал» в то время, как я начинаю потихоньку закипать от злости. Разговор тоже не клеится. Булат что-то спрашивает, ему отвечают односложно. Я пытаюсь поднять какую-нибудь тему, но и меня гасят пары слов. Такое ощущение, что нас едва терпят и хотят, чтобы мы побыстрее ушли. А ведь я не виделась с родителями с самого дня свадьбы. Неужели ненависть к Булату в них сильнее любви к родной дочери? Когда мама зовет нас к столу, я уже хочу уйти. Но меня останавливает то, что хоть они и ведут себя, как обиженные дети, кто-то все же должен быть взрослым в этой ситуации и не давать волю эмоциям. Мы рассаживаемся за накрытым столом, посадив Элю на пол, чтобы она могла свободно ползать и пытаться ходить. Все молча накладывают себе еду в тарелки, и атмосфера остается натянутой. «Алиса-то уже вышла на работу?» Вдруг спрашивает мама, как будто для нее это самый важный вопрос. «Конечно», — отвечаю я, стараясь не показать раздражение. «Мой отпуск закончился». «А с кем остается ребенок?» «У Эли есть няня», — говорю я. «Это хорошо», — кивает она. «Не стоит бросать карьеру ради семьи, когда вы можете позволить себе нанять няню. «Никто и не ждет, что Алиса бросит работать». Вставляет Булат, и я вижу, как папа бросает на него короткий взгляд. Я женился на ней не потому, что некому воспитывать моего ребенка. Конечно, Алиса помогает мне с ней, но это ее желание. Я никому не навязываю свою дочь. Мама слегка приподнимает бровь, недоверчиво хмыкая. Папа лишь молча ест, изредка кидая взгляд в мою сторону, как будто хочет сказать что-то, но удерживается. Элли начинает смеяться уцепившись за кружевной край скатерти и играя с ней, чем привлекает к себе внимание. Я улыбаюсь ей, немного расслабляясь, потому что не могу не проникнуться таким сладким детским смехом, но, увидев неодобрительный взгляд мамы, едва не взрываюсь от негодования. «По делу Вадима есть подвижки?» – неожиданно спрашивает у Булата папа. «Он ничего нам не говорит». Его адвокат считает, что чем меньше людей знает подробности, тем лучше, — отвечает Булат. Я и сам не в курсе происходящего, но дело скоро закроют. Это правда. Булату нечего было мне сказать, когда я спросила его о том же. Папа кивает и впервые за вечер смотрит ему в глаза. — Спасибо за помощь. Кратко говорит он, и я знаю, чего ему стоит произнести эти слова. — Это ради Алисы заявляет Булат, заставляя мои щеки загореться, хотя я прекрасно знаю, что он лишь играет, и все равно реагируя на его теплый взгляд, обращенный на меня. — И все же, — говорит папа, — мы благодарны за твою помощь. Булат просто кивает и возвращается к своему супу. — Очень вкусный борщ, Ирин Сергеевна. Мама не отвечает, притворившись, что не слышала, и неловкость за столом возрастает еще больше.